Глава седьмая. Яна. После распития кофе с Кариной я сажусь в машину и напряженно смотрю на часы. Почти половина третьего. Слова Андрея о встрече никак не выходят у меня из головы. Он передумал. Не нашел мой номер. То, что мои мысли, то и дело возвращаются к нему, меня всерьез беспокоит, потому что первоначальный план был иным. Избавиться от обременительной девственности и навсегда закрыть страницу с именем Андрей на ней. А на деле что выходит? Я, как одержимая, заглядываю в телефон в поисках пропущенного от него. В моем блестящем плане не значился пункт «стать жалкой». Развернув мобильный экраном вниз, чтобы больше не было соблазна в него заглянуть, я выжимаю педаль газа. Надо отвлечься. Съезжу на тренировку, в бассейне поплаваю. В понедельник нужно быть на работе в поэтому лучше заранее приготовить одежду. Интересно, в офисе у Андрея действует дресс-код? На светофоре мое внимание привлекает настойчивый гудок справа. Повернувшись, я вижу улыбающегося парня в солнцезащитных очках и, приглядевшись, узнаю в нем Деянова Тимура. Он учится на последнем курсе, кажется, его отец депутат Госдумы. И все мои подруги без исключения от него без ума. «Куда погнала, красавица?» Тимур поднимает очки и начинает улыбаться еще шире. «Перекусить не хочешь?» «Кушать я не хочу. Тимур, как парень, меня совершенно не привлекает». Наверное, потому что слишком уж соответствует нынешним трендам. Слишком безукоризненная прическа, слишком белые зубы, слишком модная одежда и машина у него слишком красная. Может быть, потому что меня растил папа, я имею свои представления о том, как должен выглядеть мужчина. Точно не как Тимур. Привет, Тим. Машу ему рукой, опустив боковое стекло. Еду на тренировку, поэтому компанию, извини, составить не смогу. По лицу Тимура пробегает легкая тень разочарования но улыбаться он не перестает. «Есть мой сотовый? Позвони, как освободишься, можем...» Остаток его фразы стирается трелью моего мобильного, ожившего на сиденье. Взяв его в руки, я несколько секунд смотрю на незнакомый номер, изобилующий цифрами 7. Сердце, вопреки недавним увещеваниям, начинает стучать быстрее, потому что я уверена, что это Андрей. «Прости, мне нужно ехать!» Выкрикиваю в окно и, не дожидаясь ответа Тимура, тычу кнопку стеклоподъемника и принимаю вызов. Яна. Звучит в динамике твердый голос. Ты сейчас где? Светофор уже пару секунд как переключился на зеленый, а я до сих пор стою на месте в какофонии клаксонов, визжащих сзади. Вот так всегда, когда долго ждешь чего-то. Оно застает врасплох. Здравствуй, Андрей. Я выжимаю газ, стараюсь звучать спокойно и непринужденно. К счастью, мне это удается. Сейчас сворачиваю с садового на оружейный. Далеко поехала? Я из офиса выезжаю. «Правильно будет следовать намеченному плану и пойти на тренировку. Это же, в конце концов, Андрей хочет со мной поговорить. А значит, ему и нужно под меня подстраиваться». Именно так подсказывает мой мозг. Но проворное сердце его опережает. «Я как раз собиралась выпить кофе. Знаешь, где Травеллерс?» «Найду». Коротко говорит Андрей и отключается. «Мысли начинают работать хаотично, оценивая то, как я выгляжу и во что одета. Джинсы бойфренды, топ, кроссовки... Моя повседневная одежда. Опускаю защитный козырек и осматриваю лицо на предмет несовершенств. Я редко пользуюсь косметикой, так что окраситься сейчас будет глупо. Кожа порядок, волосы тоже. И чего я разволновалась так? Это просто разговор. До кофейни я доезжаю через пару минут и по привычке занимаю столик в конце зала. Чтобы не вызывать подозрений в смене своих планов, заказываю пирожное и кружку латте. Уже третью за сегодняшний день. «Точно нужно будет пойти поплавать, потому что с такой ударной дозой кофеина я попросту не усну». Андрей появляется в дверях 10 минут спустя, заставляя сердце второй раз за день пуститься вскачь. В брюках и синей рубашке он выглядит как модель мужского журнала, по ошибке забредший в кафе для простых смертных. «Я бы и рада назвать себя впечатлительной, но, судя по вытянувшимся шеям девушек из-за соседнего стола, обращенных в его сторону», и тому, как заискивающая крутится перед ним блондинка со стойки ресепшена в попытке привлечь внимание, я здесь явно не одна такая. Андрей быстро обводит глазами зал и, найдя за столом меня, идет навстречу. Бедняга-администратор, так и не удостоившийся его внимания, семенит за ним, прижимая меню к груди. «Привет, Ян». Андрей, быстро очеркнув взглядом по моему лицу, опускается на противоположный стол. «Привет». Я улыбаюсь, хотя это и сложно. В нашем доме часто бывали люди, имеющие вес в обществе. К их своеобразной манере поведения я привыкла и трепета не испытываю, но от близости Андрея, тем не менее, чувствую нервозность. Возможно, потому что знаю, что он на меня зол. Девушка незаметно пытается подсунуть ему под руку меню, но Андрей, глядя на меня, ее останавливает. Эспрессо двойной и воду. Девушка уносится, а я, чтобы не дать волнению окончательно овладеть мной, делаю глоток надоевшего лата и заговариваю первый. Так о чем пойдет речь? Андрей слегка подается вперед, скрещивая пальцы в замок, а отчего рубашка на его плечах натягивается, демонстрируя выразительный рельеф. Я смаргиваю возникшую в сознании картинку его торса в полотенце, но взгляд не отвожу. Я хочу прояснить случившееся неделю назад. Во-первых, мне нужно понять твои мотивы. Почему ты подошла именно ко мне, Яна? Ты прекрасно знала, кто я такой и какие отношения меня связывают с твоим отцом. Наверное, и о последствиях тоже догадывалась. Этого вопроса я ждала, и он меня не удивляет. Когда не знаю, что ответить, лучше сказать правду. Я не буду врать и говорить, что я тебя не узнала. В конце концов, ты был уже взрослым, когда бывал у нас дома. И можешь не винить себя в том, что ты меня не узнал. «Будь уверена, в этом я себя не обвиняю», — перебивает Андрей. «Дальше. Я запинаюсь, потому что не могу решить, какую часть своей истории стоит ему рассказать. Неделю назад он ясно дал понять, что подробности моей неудавшейся личной жизни его не интересуют, и вряд ли сейчас что-то изменилось. Я пришла в твой бар и случайно увидела тебя. И вовсе не преследовала цели поссорить тебя с моим отцом. Просто поступила так, как в тот момент чувствовала». Я хотела потерять девственность человеком, которому я безоговорочно доверяю. Андрей щурит глаза и несколько секунд гневно сверлит меня темными зрачками, вызывая желание уползти под стол. Тема для обсуждения и без того щекотливая, а он словно хочет все еще больше усложнить. Безоговорочно доверяешь? Ты каким местом думала, девочка Яна? Не видела меня 15 лет и поехала ко мне домой? Я, может, женщин к кровати привязываю и бычки об их заднице тушу? Голый бы тебя на улицу выставил. Ты же не знаешь обо мне ни черта. От этих слов мне становится обидно. Он меня за идиотку, что ли, принимает. Папа бы не стал иметь дел с человеком, который того не стоит, и тем более приводить его в наш дом. И вдвойне неприятно от того, что Андрей говорит со мной, как с совершенно чужим человеком, с которым его не связывает общее прошлое. Ты бы так не смог. Я задираю подбородок и смотрю ему в лицо. Я это знаю. Потому и поехала. Андрей сжимает челюсть и раздраженно закатывает глаза. Очевидно, моя вера в него его ничуть не впечатлила. На будущее. Не надо считать людей хорошими, Яна. Говна вокруг столько, удивишься. Ну и что получилось по итогу? Разве о таком первом разе девочки как-то мечтают? Меня все устроило, Андрей. Своим первым разом я довольна от и до. Я стойко удерживаю его взгляд, потому что говорю чистую правду. Я не чувствую себя ни грязной, ни использованной. Я сделала это с человеком, о котором мечтала долгие годы. И что уж совсем неожиданно, получила оргазм. А на нежности я особенно и не рассчитывала. Андрей отворачивается к окну и несколько раз качает головой, будто пытается проникнуться моими словами. Официанка ставит перед ним кофе и окатывает жарким взглядом, вызывая желание презрительно фыркнуть хотя я совсем не из ревнивых. К тому же Андрей мне не принадлежит. А во-вторых, что? Ты сказал, во-первых, значит, есть и второе. Второе. Андрей вновь поворачивается ко мне, и его голос смягчается, отзываясь в груди теплым трепетом. Не к добру это, совсем не к добру. Весь мой план под названием «переспать и перевернуть страницу» предательски трещит по швам. Ян. «Я пообещал твоему отцу, что возьму тебя на работу в юридический отдел. Еще до того, как узнал, что ты — это ты. Ты ситуацию не хуже меня знаешь. Семен — мой близкий друг, а ты его единственная дочь, с которой он пылинки готов сдувать. Сделанного назад не воротишь. И я себя вину за произошедшее никак не снимаю. Сам дурак. Поэтому прошу тебя, откажись от этой работы». Я подыскал для тебя место помощника-юриста у друга. Офис Москва-Сити. Коллектив отличный. Деньги. Пусть они тебя и не сильно интересуют, но деньги платят достойны. Его губы дергаются в подобии улыбки, и он смотрит на меня почти по-доброму. Я, я же вижу, ты девочка не глупая. Тяжело нам будет работать вместе. Не умею я врать. За столько лет не научился. Сделай, как прошу». Мои мысли расползаются, как желатиновые шарики в стакане бабал-чая. Все мое существо протестует против его слов, потому что я не хочу отказываться от шанса его видеть. Даже если между нами ничего не может быть, мне хочется его присутствия в своей жизни. Возможно, со временем у нас получится стать друзьями. С другой стороны, я совсем не хочу портить его отношения с отцом, потому что знаю, как они друг друга ценят. Папа словами о дружбе просто так не разбрасывается. А Андрей, да, он честный, ему придется нелегко. Я закусываю губу и опускаю глаза в наполовину отпитую чашку, пока набираюсь смелости. Будет правильным признать, что мне лучше держаться подальше от его офиса. Может, и все эти восставшие чувства на расстоянии выветрятся? Да, это будет зрелый поступок. Вновь смотрю на Андрея, собираясь озвучить свое согласие, и ловлю его пристальный взгляд на моих губах. Он тут же его отводит. Но и этой секунды становится достаточно, чтобы кровь забурлила быстрее, а в животе стало горяча. Именно по этой причине все мысли о правильности и зрелости вылетают у меня из головы, и я произношу совсем не то, что изначально планировала. Я благодарна тебе за предложение о новой должности, но боюсь, я от него откажусь. Я уже настроилась работать с тобой и отцом, и не передумаю. Завтра выхожу к тебе в офис». Андрей несколько мгновений пытает меня темнотой своего взгляда и, очевидно, убедившись, что я в своих намерениях серьезно, раздраженно встряхивает головой и вытягивает вверх руку. «Девушка, счет!»